Эпиграфы. Король был негласным главою этого заговора. Обершталмейстер Сен-Марр был его душою. Именем, которым прикрывались заговорщики, было имя герцога Орлеанского, единственного брата короля, а советником их являлся герцог Буйонский. Королева знала о готовящемся и знала имена заговорщиков. Мемуары об Анне Австрийской Сочинение госпожи де Мотевиль. «Кого же здесь обманывают?» — севильский цирюльник. Глава 1 Проводы. «Прощай, и если навсегда, то навсегда прощай». Байрон. «Знаком ли вам край, который прозвали Садом Франции?» край, где так легко дышится среди зеленеющих равнин, орошаемых полноводной рекой. Если вам доводилось путешествовать летней порой по прекрасной Турени, вы долгое время с восторгом следовали по берегу Тихой Луары и не могли решить, какому из ее берегов отдать предпочтение, чтобы там забыться вдали от людей, возле любимого существа. Когда едешь вдоль медлительных желтых вод прекрасной реки, Невозможно оторвать взгляд от очаровательных уголков, разбросанных по правому берегу. Долины со множеством уютных белых домиков, вокруг которых раскинулись перелески и холмы, то покрытые желтеющими виноградниками, то усыпанные белыми цветами вишневых садов, старинные стены, увитые молодой жимолостью, сады с кустами роз, над которыми вдруг возносится стройная башенка, Все это напоминает о тучности земли, о древности здешних построек и внушает сочувствие к труду местных предприимчивых жителей. Все пошло им на пользу. Любя свой прекрасный край, единственную французскую провинцию, на которую никогда не ступала нога иноплеменного завоевателя, они, видимо, искренне заботились о том, чтобы ни малейший клочок земли, Ни малейшая песчинка не пропадали зря. Вы думаете, в этой древней полуразрушенной башне живут только отвратительные ночные птицы? Нет. Заслышав топот лошадей из-за густого плюща, побелевшего от придорожной пыли, высовывает головку улыбающаяся девушка. Иногда вы поднимаетесь на холм, ощетинившийся виноградными лозами, Легкий дымок вдруг оповещает вас о том, что у ваших ног находится печная труба. Оказывается, что даже скала обитаема, и что семьи виноградарей ютятся в ее глубоких недрах, где их по ночам укрывает кормилица земля, которую они заботливо обрабатывают днем. Славные туренцы просты, как их жизнь, ласковы, как воздух, которым они дышат, и крепки, как могучая почва, которую они возделывают. На их смуглых лицах не видно ни холодной неподвижности жителей севера, ни излишней живости южан. В их облике, как и в их характере, есть нечто простодушное, как в истинном народе святого Людовика. тёмно русые свои волосы они все еще носят длинными, зачесывая их за уши, как на каменных изваяниях наших древних монархов. Говорят они на чистейшем французском языке, не растягивая и не глотая слова. колыбель французского языка здесь рядом с колыбелью монархии. Зато левый берег Луары кажется внушительнее. Вдалеке виднеется Шамборский замок, синие крышей маленькие купола его напоминают обширный восточный город. В стороне замок Шантлу, простерший в небе свою изящную пагоду. Неподалеку от этих дворцов более строгое сооружение влечет к себе взор путешественника своим великолепным местоположением и массивным обликом. Это Шамонский замок. Воздвигнутый на берегу Луары, он на самом возвышенном месте. Он опоясывает широкую вершину холма толстыми стенами с огромными башнями. Башни кажутся еще выше благодаря аспидным колокольням, придающим зданию монастырский церковный вид, который присущ всем нашим древним замкам и сообщает пейзажам большинства провинций более величественный характер. Это старинное поместье окружено темными густыми деревьями, которые издали напоминают перья на шляпе короля Генриха. У подножия холма на берегу раскинулась живописная деревня и кажется будто ее белые домики поднимаются из золотого песка. Деревня соединена с замком, который оберегает ее узкой тропинкой, вьющейся среди скал. На полпути между замком и деревней стоит часовня. Направляясь к ее алтарю, сеньоры спускались вниз, а крестьяне поднимались вверх. Это место равенства, как бы нейтральный городок между великолепием и нищетой, не раз воевавшими друг с другом. Здесь-то, в июньский полдень 1639 года, когда с башни старинного замка, как всегда, прозвонил колокол, сзывая его обитателей к обеду, произошло отнюдь необычное событие. Многочисленная челядь заметила, что голос маркизы Д'Эфиа, когда она читала утреннюю молитву в присутствии собравшихся, звучал не столь уверенно, что на глаза ее набегали слезы, а траурное одеяние было еще строже. И ее слуги, и слуги итальянцы герцогини Монтуанской, которая временно жила тогда в Шамоне, с удивлением заметили, что в замке готовятся к проводам. Старый слуга маршала Д. Эфиа, скончавшегося полгода тому назад, вновь надел сапоги, которые до этого решил не надевать больше никогда, Этот славный малый по имени Граншан неизменно сопровождал главу семьи во всех походах и в деловых поездках. В одних он был его оруженосцем, в других — секретарем. Он недавно возвратился из Германии и сообщил жене и детям подробности кончины маршала, который умер у него на руках в Луцельштейне. Он принадлежал к числу тех преданных слуг, которые стали редки во Франции. Такие слуги горюют горестями своих господ и радуются их радостям. Мечтают о женитьбе молодых хозяев, чтобы воспитывать малолетних отпрысков. Бронят детей, а иной раз и отцов. Жертвуют ради них жизнью. В годины смут служат им без жалования и работают, чтобы их прокормить. Спокойные времена всюду их сопровождают, а на обратном пути, завидев замок, говорят: "Вот наши виноградники". У него было мужественное, очень смоглое, незаурядное лицо и серебристо-седые волосы. Несколько еще не побелевших прядей, как и густые брови, придавали ему на первый взгляд чуть суровый вид. Но это первое впечатление смягчалось незлобивым выражением глаз. Голос его однако был грубым. В тот день он очень торопился обедом и лично распоряжался челядью, одетой, как и он сам, во все черное. — Живее, живее, — говорил он, — подавайте обед, а Жермен, Луи и Этьен пусть седлают своих коней. Нам с господином Анри к восьми часам надо быть далеко отсюда. А вы, господа итальянцы, доложили вашей молодой госпоже? Бьюсь об заклад, что она сидит и читает со своими дамами где-нибудь в парке или на берегу реки. Она всегда приходит к столу после первой перемены, чтобы ради нее все встали со своих мест. — Дорогой Граншан, не говорите так о герцогине, — шепотом сказала проходившая мимо молодая горничная. Она чем-то очень расстроена и, вероятно, не выйдет к обеду. — Санта-Мария! — Пресвятая Мария, мне вас так жаль. Выезжать в пятницу, 13-го числа, да еще в день святых великомучеников Гервасия и Протасия, я все утро молилась за господина де Сен-Маро, но, признаться, никак не могла отогнать от себя этих страхов. А госпожа моя, хоть и знатная дама, того же мнения, что и я. Поэтому не делайте вида, будто вас это не касается. Тут молодая итальянка заметила, что широкие двери гостиной распахнулись, и это так испугало ее, что она птичкой порхнула через большую столовую и скрылась в коридоре. Гараншан не обратил внимания на ее слова, так как был всецело занят приготовлением к обеду. Он выполнял важные обязанности мажордома и строго посматривал на слуг, проверяя, все ли они на местах. Когда обитатели замка один за другим вошли в столовую, сам он стал за креслом старшего сына хозяев. За стол село одиннадцать человек мужчин и женщин. Последнюю вошла маркиза под руку с красивым, пышно одетым стариком, которого она посадила слева от себя. Она поместилась в большое золоченое кресло во главе длинного прямоугольного стола, Другое кресло, несколько пышнее орнаментированное, стояло справа от нее, но оно оставалось пустым. Молодому маркизу Д'Эфиа, занявшему место напротив матери, полагалось разделять с нею обязанности хозяина дома. Ему было не более двадцати лет, и лицо его казалось незначительным. Серьезность и изысканные манеры юноши обличали в нем общительный характер, и только... Его сестра, четырнадцатилетняя девушка, два провинциальных дворянина, три молодых итальянца из свиты Марии Гонзага, герцогини Мантуанской, компаньонка, гувернантка маршальской дочери и местный аббат, старый и совсем глухой, вот и все общество. Место слева от старшего сына тоже оставалось незанятым. Перед тем как сесть Маркиза перекрестилась и вслух прочитала католическую молитву перед трапезой. Остальные также осенили себя крестом, кто широким движением, кто только на груди. Этот обычай сохранился во многих французских семьях вплоть до революции 1789 года. Кое-кто блюдет его и сейчас, но больше в провинции, чем в Париже, и не без некоторого смущения и ссылки на доброе старое время. Причем, когда это делается при постороннем, люди улыбаются, ну, как бы извиняясь, ведь и хорошее вызывает краску смущения. Маркиза была женщина величественная, с прекрасными большими синими глазами. На вид ей не было и сорока пяти лет, но горе надломило ее. Она оступала медленно и говорила с трудом, а если ей случалось повысить голос, Она затем на мгновение закрывала глаза, склоняла голову и прижимала руку к груди, как бы умеряя острую боль. Поэтому она была рада, что гость, сидевший слева от нее, по собственному почину завладел разговором и с невозмутимым хладнокровием поддерживал его в течение всей трапезы. То был престарелый маршал де Басомпьер. Он был совсем седой, но сохранил удивительную живость и моложавость. В его благородных, изысканных манерах, как и в одежде, было нечто от старомодного щегольства. Он носил брыжи а-ля Генрих IV и фестончатые манжеты по моде минувшего царствования, что в глазах придворных франтов являлось непростительным чудачеством. Теперь такой наряд нам кажется не более странным, чем многое другое, но так уж повелось, что в любую эпоху потешаются над привычками отцов и лишь на Востоке, кажется, не подвержены этому заблуждению. Стоило только одному из итальянцев спросить у маршала, что он думает об отношениях кардинала к герцогине Монтуанской, как старик воскликнул со свойственной ему непринужденностью. «Ах, сударь, у кого вы спрашиваете?» Мне ли уразуметь новые порядки, которым теперь подчинена Франция? Нам, старым соратникам покойного короля, непонятен язык, на котором ныне изъясняется двор, а ему непонятен наш язык. Да что я! Теперь в нашей унылой стране вообще не говорят! При кардинале все предпочитают хранить молчание. Этот надменный выскочка взирает на нас, как на древние фамильные портреты. да время от времени рубит кому-нибудь из нас голову, но девизы наши, к счастью, остаются. — Не так ли, дорогой Пьюи-Лоран? Гость, к которому обратился маршал, был почти его ровесник, но как человек более сдержанный и осторожный, он в ответ... пробормотал нечто невнятное, однако знаком обратил внимание маршала на то, как помрачнела хозяйка дома, когда он напомнил о недавней кончине ее супруга и непочтительно отозвался об ее друге министре. Но это было в суе, ибо Бассомпьер, довольный полуодобрением, залпом осушил большой бокал вина, который он в своих мемуарах расваливает как средство против чумы и осторожности, откинулся назад, предоставляя лакею снова наполнить бокал, после чего еще удобнее устроился в кресле и пустился в разглагольствование. Да, все мы здесь лишние. На медне я это сказал моему другу герцогу Дегизу, которого они совсем разорили. Они отсчитывают минуты, которые нам осталось жить, и трясут песочные часы, чтобы время шло поскорее. Когда господин кардинал замечает, что где-нибудь собрались 3-4 видные фигуры из числа преданных покойному королю, он сознает, что ему не под силу сдвинуть с места эти железные монументы и что тут требуется рука великого человека. Он спешит пройти мимо и не решается помешать нам, ибо мы-то его не боимся. Ему все кажется, что мы затеваем заговор. — Да вот и сейчас, — говорят, — речь идет о том, чтобы запрятать меня в Бастилию. — Что же вы не уезжаете, господин маршал? — Чего ждете? — спросил итальянец. — Только Фландрия, кажется, мне может служить вам убежищем. — Ах, сударь, вы меня плохо знаете. Вместо того, чтобы бежать, я был у короля перед его отъездом и сказал, что прибыл для того, чтобы избавить от труда меня разыскивать, и что если бы я знал, куда он собирается меня упрятать, то сам бы в то место отправился, дабы не пришлось меня туда вести Он был ко мне очень добр, как я и ожидал, и сказал, «Неужели, старый друг, ты мог подумать, что у меня такие намерения? Ты же знаешь, я люблю тебя». «Поздравляю, дорогой маршал», — сказала госпожа Эфиа Ласкова, — «по этим словам я узнаю доброту короля». «Он помнит, как любил вас его отец, покойный король. Кажется, он даже даровал вам все, о чем вы просили для ваших близких», — добавила она не без умысла — «чтобы он сказал еще что-нибудь в похвалу королю и перестал столь громогласно выражать неудовольствие». Что и говорить, сударыня, — продолжал маршал, — Франсуа де Бассон-Пьер лучше, чем кто-либо ценит его достоинство. Я буду до конца верен ему, ибо был душою и телом предан его отцу. И клянусь, что, по крайней мере, с моего согласия, ни один из членов моей семьи не нарушит своего долга по отношению к королю Франции. Хотя Бестейны и были иностранцы лотарингцы все же, черт возьми, рукопожатие Генриха IV навсегда завоевало нас. Самым большим моим горем было то, что мой брат умер, служа Испании, и я еще недавно написал племяннику, что лишу его наследства, если он перейдет к императору, как разнесся о том слух. Один из дворян, до сих пор не вымолвивший ни слова, Но выделявшийся своим нарядом со множеством лент, бантов и шнурков, а также орденом святого Михаила, черная лента которого виднелась у него на шее, кивнул головой и заметил, что именно так должен рассуждать каждый верно подданный. «Прав же, господин де Лоне, вы сильно ошибаетесь», — возразил маршал, которому вспомнились предки, — «люди нашего круга могут быть подданными только по велению сердца, ибо, по милости Божьей, мы родились такими же полновластными сеньорами своих земель, как король-сеньор своих». «Когда я приехал во Францию, у меня не было иных намерений, как только развлекаться здесь вместе с моими приближенными пажами». Я замечаю, что чем дальше, тем больше у нас об этом забывают, особенно при дворе. Но вот входит молодой человек, и весьма кстати, он послушает меня. Действительно, дверь отворилась, и вошел довольно статный юноша. Он был бледен, волосы у него были темные, глаза черные, он казался грустным и рассеянным. То был Анри де Эфиа. Маркиз де Сен-Мар. Имя это происходило от названия родового имения. Костюм на нем и короткий плащ были черный. Кружевной воротничок спускался на грудь, маленькие сапоги с широким раструбом и со шпорами так стучали по каменным плитам гостиной, что шаги его слышались издалека. Он направился прямо к госпоже Д Эфиа, отвесил глубокий поклон и поцеловал ей руку. — Итак, Анри, лошади уже оседланы? — спросила она у него. — В котором часу вы уезжаете? — Тотчас же после обеда, матушка, если позволите, — ответил он с церемонной почтительностью в духе времени.